Земляника для сэра Кристофера Стеклянная дверь, ведущая из сада в гостиную, распахнулась, и в комнату ввалился майор Харрингтон. Смуглое лицо блестело от пота, а теннисный костюм промок насквозь. Даже человек, начисто лишённой проницательности, догадался бы, что майор охвачен гневом. С губ его срывались ругательства, крепко сжатым правым кулаком он бил по раскрытой левой ладони словно раз за разом ставя печать. Проходя мимо декоративного постамента, на котором стояла прелестная двуручная амфора с изображением греческих танцовщиц, майор Харрингтон задел его локтем. Если бы не дворецкий, вовремя подхвативший амфору, танцовщиц постигла бы незавидная участь. Миссис Норридж негромко покашляла. Она сидела в углу комнаты с книгой. Майор, чьи глаза не успели привыкнуть к сумраку комнаты после яркого солнечного утра, вздрогнул и неприязненно уставился на неё. «Доброе утро, мистер Харрингтон», — невозмутимо сказала гувернантка. «Надеюсь, вас можно поздравить». «Боюсь, сегодня удача была на стороне мистера Питмана», — процедил майор. «О», — только и сказала миссис Норридж, — «не больше и не меньше». Однако человек, проигравший в четвёртом по счёту теннисном матче, склонен в каждом сдержанном «о», слышать издевательский хохот». Майор испепелил гувернантку взглядом. Прихрамывая, он вышел из гостиной и сорвал гнев на входной двери, хлопнув ее с такой силой, что гул прокатился по всему дому. Дворецкий осмотрел амфору, сокрушенно качая головой. «Иной раз, мне кажется, миссис Норридж, что вы делаете это нарочно». «Не понимаю, о чем вы, мистер Диксон?» «Дразните майора Харрингтона!» «Любому ясно, что ему пришлось уступить первенство». «Первенство только завтра после обеда», — возразила гувернантка. «Надеюсь, ваш драгоценный сосуд не пострадал?» Вместо ответа дворецкий со вздохом предъявил ей амфору. Тот бог, на котором были изображены танцующие гречанки, не выдержал соприкосновения со стеной. По нему пошла трещина, и краска облупилась. «Любимая амфора сэра Кристофера», с глубоким сожалением проговорил Диксон. Его густые моржовые усы печально обвисли, многочисленные складки обрюзгшего лица казалось стояли в себе скорбь и молчаливое страдание. Французское окно вновь отворилось. Мужчина лет сорока, кудрявый, румяный и толстый, вошел в гостиную, весело насвистывая под нос. Трой Питман соединял в себе очарование Купидона и легкомыслие Гермеса. Вместе со своим немалым состоянием он привёз из родной Америки ту непринуждённость манер, которую редко встретишь у чопорных англичан. «Что наш майор? Уже кого-нибудь покусал?» — развязно осведомился он. «Разгромный счёт, представьте себе. Не знаю, на что он рассчитывает завтра. Ей-богу, я бы на его месте сдался, чтобы не позориться». Остановившись посреди комнаты, мистер Питман выстучал начало победного марша кулаками по своей надутой груди. «Где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть», — как сказал кто-то из этих древних арабов, — позабыл имя. «Этот девиз наш майор должен разместить на своем гербе. Подскажи ему, Диксон». «Норридж, вы согласны?» Гувернантка оторвала взгляд от книги. «С Луцием Аннеем Сенекой?» Пожалуй, с тем, что майор должен разместить надпись этого выдающегося римского философа на своем гербе, боюсь, что нет, мистер Питман. Вы скучны, как скисшее молоко. Кстати, оно скисает в вашем присутствии. Я бы не удивился. Трой Питман усмехнулся собственной шутке и обернулся к дворецкому. Ну а ты, Диксон, давай. Тебя, старую морщинистую жабу, он точно послушает. С вашего разрешения, мистер Питман. «Я воздержусь от советов джентльменам». Возмущению дворецкого не было предела. «Сэр Кристофер этого не одобряет». «Твоему сэру Кристоферу, дружище, недолго осталось что-либо одобрять или нет. Пора бы тебе начать жить своим умом». Миссис Норридж была крайне сдержана в изъявлении чувств. Услышав заявление Трой Питмана, она лишь слегка нахмурилась. Однако любой, кто хорошо ее знал, понял бы, что Эмма не на шутку рассержена Толстяк ушел весело насвистывая. По пути ему встретились две молоденькие горничные. Одну он ущипнул за щечку, а другой отвесил шлепок чуть ниже спины. Мистер Питман отличался чрезвычайной доброжелательностью к юным девушкам. Диксон отцепинел самфоры в руках. Будь на его месте ребенок, миссис Норрич отыскала бы слова утешения. Но когда дело касалось взрослых, она полагала, что лучший способ утешить — это отвлечь. Гувернантка отложила книгу и поднялась. «Вы позволите, мистер Диксон?» Старик передал ей амфору. Эмма заметила, что после замечания Троя Питмана руки у него трясутся. «Ради всего святого, осторожнее!» — взмолился он. «Дайте мне час. Я постараюсь что-нибудь сделать». Диксон не позволил гувернантке остаться с бесценным сосудом наедине. Сопроводив её на кухню, где в это время дня было тихо, он принёс клей, краски и стал наблюдать, как миссис Норч реставрирует амфору. «Вы же знаете, что это современная подделка, а вовсе не произведение древних греков?» Между делом спросила она. «Если амфора разобьётся, сэр Кристофер купит такую же». «Но именно это напоминает ему о покойной леди Кларенс». — возразил дворецкий. — Однако же ловко у вас получается. Где вы этому научились, если мне будет позволено спросить? Самое время пояснить, что стояло за этим вопросом. Миссис Норридж прибыла в Частервидж-Холл две недели назад. Она сопровождала свою воспитанницу, десятилетнюю Альму и ее родную тетушку Доротею Крауд. Сама Доротея приходилась владельцу Частервидж-Холла дальней родственницей. На третий день утром, когда Доротея повела племянницу в церковь, гувернантка занялась неотложной работой. Дверь в ее комнату была приоткрыта. Долгое время она трудилась, не замечая, что за ней наблюдают. Наконец вскинула голову и обнаружила сэра Кристофера. Ничуть не смущенный, тот знаком и спросил позволения зайти. Это был высокий, очень худой старик с чисто выбритым морщинистым лицом и коротко стриженными волосами. Узкие плечи заворачивались внутрь, как у выпи. Сэр Кристофер одевался щегольски, и одежда его, благодаря помощи дворецкого, всегда была в идеальном порядке. Диксон играл при хозяине роль и камердинера, и мажордома, дома, и экономки. За две недели в поместье гувернантка успела заметить, что слуги в Частервидж-Холле обожают своего хозяина. Для этого имелись все основания. Сэр Кристофер не приобрел к своим 78 годам ни одной из тех черт характера, которые зачастую делают жизнь подле тряхлеющих мужчин невыносимыми. Он был добр, великодушен и щедр. И крайне любопытен. Чем вы занимаетесь, миссис Норридж? Колени гувернантки были покрыты одеялом, на одну сторону которого Эмма нашивала мешочки. У ног ее стояло ведро с сухим горохом. Это для Альмы, сэр. Гувернантка насыпала пригоршню гороха в один из мешочков и затянула шнуром горловину. Ей часто снятся кошмары. Этому способу научил меня доктор Хеддек. Некоторым его пациентам, которые жалуются на тревожность, очень тяжёлое одеяло помогает приблизиться к душевному равновесию. На длинном умном лице сэра Кристофера отразилось весёлое изумление. «Хм-хм, занятно». И на чём же, вы полагаете, основано воздействие этого странного способа? Возможно, когда пациентов накрывает нечто по тяжести, сравнимое с могильной плитой, они невольно приходят к мысли, что уже умерли, похоронены, и им можно ни о чём больше не беспокоиться, — предположила гувернантка. Несколько мгновений сэр Кристофер недоверчиво взирал на неё, а затем разразился хрипловатым хохотом. «Возможно, мне следует подумать о таком же и для себя», — сказал он. «Значит, у Альмы кошмары. Что вы в целом о ней скажете?» «Девочка сообразительна, любознательна и хорошо воспитана», — спокойно ответила миссис Норидж. Но она скучает по родителям. «Я стараюсь занимать её ум, чтобы у неё оставалось меньше времени на грусть». «Джереми и Маргарет вернутся только через полгода», «Целых полгода с Доротеей! Впрочем, сейчас я спокойнее за малютку Альму, чем прежде». С этими словами сэр Кристофер поднялся и вышел, не сказав ни слова больше. Эмма полагала, что у их короткой беседы не будет последствий. Однако к вечеру хозяин частервич холл распорядился, чтобы отныне миссис Норридж принимала еду в столовой с дамами и джентльменами, а не со слугами, как это принято повсеместно. Как известно, гувернантки — существа, по большей части, чрезвычайно одинокие. Всегда и везде тяжелее всего приходится тем, кто занимает на социальной лестнице промежуточное положение. Гувернантки далеко ушли от слуг и потому не могут водить с ними ни дружбы, ни приятельства. Однако также далеко они отстоят и от господ. Одни презирают их за высокомерие, другие в грош не ставят за низкое происхождение. Что остаётся бедняжкам? лишь срывать злость и досаду на тех, кто полностью в их власти. Миссис Норридж была исключением из правила. Строгая и даже сухая на вид, она обладала способностью заводить друзей, где бы ни оказывалось, и никогда не срывала дурное настроение на детях, возможно, по той причине, что дурного настроения у нее не случалось. В другом доме гувернантку, удостоенную чести обедать с хозяином, слуги приняли бы в штыки. Выскочка — вот самое малое, чего она удостоилась бы. Однако в Частервидж-Холле все, от конюха до судомойки, были убеждены, что сэр Кристофер имеет право на любые чудачества. Каждый радовался, если мог услужить ему. Даже Диксон, высокомерный чопорный Диксон, увидев, что хозяин одарил своим расположением гувернантку, не возненавидел её, как мог бы старый пёс возненавидеть кошку, новую любимицу главы семейства а молчаливо признал за свою. Вот почему он снизошел до неприкрытого интереса. «Я обучаю воспитанниц и лепить, и рисовать», — объяснила миссис норидж «За это время я и сама кое-что освоила». Обмакнув кисточку в черную краску, Эмма нанесла завершающий штрих на лицо танцовщицы и отодвинула амфору от себя. «Что ж, осталось покрыть лаком. Нужно лишь немного времени, чтобы краска подсохла». «Благодарю, миссис Норридж», — с чувством произнёс дворецкий. Ко второму завтраку в столовой собрались все обитатели Частервичхолла, холла А Альма, темноволосая девочка с некрасивым, ножевым лицом, пристроилась возле гувернантки и в полголоса рассказывала об утренней прогулке. Доротея время от времени спохватывалась, что у её племянницы могли завестись секреты, о которых она, как опекунша, непременно должна знать. В таких случаях она брала её на прогулку, чтобы Альма по дороге излила душу. Однако девочка по большей части болтала о ерунде. Взволнованная тётушка ждала сердечных тайн, а получала рассуждения о скорости роста хвоста у Боа-констриктора. Миссис Норич заразила Альму пылким интересом к животному миру. В этот час Доротея со своей мальтийской болонкой по кличке Зазетта расположилась на диване. Белоснежную шейку Зазетты обхватывал ошейник из красной шерстяной тесьмы, украшенный синими помпонами. Если сшить Зазетте юбочку, она будет очаровательна, громко сказала Доротея. Вы согласны, Трой? Трой Питман фыркнул и скривился. Обрежать псину в юбчонке – это выше моего понимания. Юбчонки должны быть на девчонках. Фи, Трой, как вы вульгарны! Доротея, которой недавно исполнилось сорок, являла собой тип женщины, которая любит художники и от которого быстро устают мужья. Пышная, с великолепными темными волосами, уже начинающими сидеть, она могла бы позировать великому Рубенсу для образа Вакханки. Доротея была натура страстная и увлекающаяся. Однако она не имела привычки глубоко вглядываться в предмет своего увлечения. За альму, оставленную на ее попечение, Она поначалу ухватилась, будто дитя, за новую игрушку, но быстро охладела к совместным занятиям. К чести Доротеи следует сказать, что она приложила большие усилия, чтобы найти подходящую гувернантку. Так миссис Норридж оказалась в её доме. Майор Харрингтон, как всегда чисто выбритый и подтянутый, сидел на стуле, поглощённый чтением газеты. «Правая нога подвёрнута, левая вытянута». Миссис Норридж догадывалась, что утренний теннис дался майору нелегко. Вильям Харингтон охромел восемь лет назад, когда его отряд в Индии попал в засаду вооруженных повстанцев. Будь это рана нанесена человеком, удар по самолюбию Харингтона не был бы так силен. Однако майор вырвался из окружения цел и невредим. Он уводил своих людей через джунгли и, сойдя с тропы, не заметил капкан. Будучи человеком железной воли и дисциплины, он поклялся, что перебитые сухожилия не изменят его жизнь. С тех пор, как Харрингтон ушел в отставку, он занимался своим здоровьем даже больше, чем прежде. Майор плавал, много ходил пешком, ездил верхом и играл в теннис. Все восхищались его стойкостью. Миссис Норридж была единственной, кто считал, что в попытках победить увечья майор всю свою жизнь подчинил собственному недугу, и стал его заложником. Другой человек на его месте хромал бы, и при этом ни секунды не думал о поврежденной ноге. Харрингтон думал о ней ежечасно. Миссис Норридж держала свое мнение при себе и с интересом наблюдала, как майор вот уже целую неделю раз за разом проигрывал Трою Питману. Сам Трой расхаживал по столовой, с нетерпением облизываясь на великолепный порезанный ростбиф, внесенный дворецким. Наконец появился хозяин. Его сопровождал Марвин Фитцрой. Пожилой джентльмен, давний приятель сэра Кристофера, соратник по проделкам в Эбердинском университете, где оба когда-то учились. Седовласый, растрёпанный, несколько неряшливый, Марвин обладал мягким обаянием человека, которому всё по душе. Вряд ли нашёлся бы на свете хоть кто-нибудь, назвавший Марвина эрудированным или умным, но зато о нем часто говорили «Славный друг!» Именно из-за Марвина Трой Питман оказался в поместье сэра Кристофера. Трой подыскивал себе дом, а Марвин надеялся продать ему свой бессмысленно огромный особняк. «Прошу к столу!» — провозгласил дворецкий. Зазвенело серебро, полился неторопливый застольный разговор. «Позвольте налить вам чаю, миссис Норридж», — галантно предложил Марвин. «Благодарю, мистер Фицрой». Старик завёл с Эмой беседу о тех местах, где ей доводилось бывать. Майор Харрингтон притворялся, будто не слышит их. Гувернантка за общим столом и имеет наглость поддерживать разговор на равных с джентльменами. Похоже, из присутствующих лишь у него одного есть представление о приличиях. Однако майор держал своё мнение при себе. Как и все остальные, Харрингтон полагал, что сэр Кристофер имеет право на любые чудачества. Старику не стали бы возражать, даже вздумай он посадить за стол свинью в жилетке. Кристофер Оуэнс был смертельно болен. Это было видно не только по его измождённости, но и по той ласковой отрешённости, которая появляется иногда у людей на пороге смерти. Пациента пользовал доктор Хеддок. Болезнь хозяина не была секретом ни для кого в поместье, и миссис Норридж даже не могла вспомнить точно, от кого узнала о ней. Неделю назад, после очередного визита доктора Хедека в Частервидж-Холл, она дождалась, когда доктор освободится после осмотра, и завела с ним беседу. «Да, он очень плох». Доктор Хедек шел неторопливо, и гувернантке приходилось прилаживать свой быстрый шаг к его ходьбе. У него то, что Гиппократ называл карциномой, а греческий врач Гален — онкос. Раковый яд распространился по всему организму, Его месяцы сочтены. Господь милостив, старик слабеет, но не страдает. Я приготовил морфий, однако он пока ни разу не понадобился. Стоило сэру Кристоферу оказаться в комнате, его окружили заботой. Миссис Норридж оценила и температуру масла, подогретого ровно настолько, чтобы его было удобно намазывать на хлеб, и свежесть Ростбифа, и белизну фарфоровой чашки. Дворецкий дирижировал невидимым хором, и каждая его скрипка, каждая флейта звучала во славу хозяина дома. Старик сделал глоток и отставил чашку. Возле него тотчас возник Диксон с чайником. Сэр Кристофер, слабо улыбнувшись, покачал головой. Дворецкий предложил половинку яйца, крошечный птифур, сыр, овсяную кашу. Однако ничего из перечисленного не вызвало у его хозяина энтузиазма. Наконец, углядев на тарелке последний ломтик ростбифа, он негромко сказал «Я бы, пожалуй, не отказался от мяса». Но стоило обрадованному Диксону сделать шаг к блюду, как Трой Питманс сцапал ростбиф и съел с выражением нескрываемого удовольствия. О, божественный ростбиф из лучшего куска говядины, какой можно достать в округе, и весь он съеден троем. «Славный ростбиф!» возгласил тот и облизнулся. «В Англии безобразная еда. Тем приятнее отведать что-то съедобное». «А вы бестактны, Трой», — упрекнула Доротея. «Я откровенен». «Вы полагаете это достоинство?» — осведомился майор Харрингтон. «Я ничего не полагаю», — добродушно отозвался Трой. «Я лишь наслаждаюсь, как и всегда». При взгляде на трое любому становилось ясно, да, этот человек умел наслаждаться. Щеки его лоснились, губы блестели. Самодоволен, лучезарен и груб. Вот каков был Трой Питман. Эмма подумала, что некоторым образом он воплощает собой саму жизнь во всем ее нахальстве и великолепии. Миссис Норич не долюбливала французский, но вынуждена была признать, что определение живиальный как нельзя лучше отражает впечатление, производимое Питманом. «Я выпью чай, Томас», — со слабой улыбкой сказал сэр Кристофер Дворецкому. «Сегодня у меня нет аппетита». Бедный Диксон лишь слабо кивнул. После завтрака Марвин подозвал собаку хозяина дома, фокстерьера по кличке Гектор. «Я прогуляюсь с ним по лесу», — он ласково похлопал друга по плечу. «Отдыхай, старина. Я проверю работу садовника» вызвался майор Харрингтон. Вы слишком разбаловали прислугу Кристофер. Сам Шит безобразно разросся. Я нарву цветов, дядюшка. Доротея встала. Трой, вы мне поможете? Я тоже хочу. Альма подбежала к тете. Как ни упирался мистер Питман, его быстро убедили, что только на его мнение можно положиться в выборе роз нужного оттенка. Миссис Норридж и хозяин остались одни. «Я бы предпочел, чтобы они не давали понять своей заботой так явственно, что я умру раньше них», — не выдержал сэр Кристофер. «Тем более, что это не предрешено», — заметила гувернантка. Старик засмеялся. Смех его напоминал тихое кудахтанье. «Вы нравитесь мне, миссис Норридж. Я вовсе не хочу, чтобы обо мне все позабыли. Но в их заботе больше сквозит переживаний о себе». Они словно пытаются успеть закрыть все долги, пока я не отбросил копыта. Так и слышу, как Доротея и Трой обсуждают. «Ах, это ведь последний раз, когда мы навестили бедного Кристофера. Вряд ли он доживёт до следующей весны». Лишь дружище Марвин искренен. У него взрослый сын, который при каждой поездке в город делает долги. И дочь, вредная старая дева, от которой бедняга регулярно сбегает в мою тихую обитель. Ему не о чужих бедах, он слишком поглощен своими собственными. «Что вас больше всего раздражает, сэр?» — спросила гувернантка. «То, что другие бессмысленно транжирят жизнь, в то время как из меня она вытекает по капле», — не задумываясь, ответил тот. «Я уверен, Трой испытывает своего рода удовольствие, глядя на меня». «Он американец», — с непередаваемой интонацией заметила миссис Норридж. «Вы правы, моя дорогая, а я ворчливый раздражительный старик. Но как же сложно отделаться от мысли, что трой думает про себя. Этот старый хрыч со дня на день уйдет к праотцам, а я, я буду жить, жить изо всех сил на полную катушку. Вы заметили? Он съел сегодня четыре вареных яйца. Полагаете, это было сделано вам в пику?» Кристофер усмехнулся и покачал головой. «А вы, несомненно, убеждены, что у него всего лишь хороший аппетит после игры? Поверьте, если бы в комнате не было меня, Трой ограничился бы одним». Миссис Норридж задумалась. В самом ли деле Трой Питман дразнил умирающего старика? Или мнительный сэр Кристофер видел жестокость вместо бестактности? У неё не было ответа. Она не сомневалась в одном. Трой Питман не из тех, кто станет считаться с чужими желаниями. Слабая морщинистая ладонь легла на её руку. «Не принимайте моё брюзжание близко к сердцу». Между прочим, Диксон признался, что готовит мне сюрприз. Вот на кого я всегда могу рассчитывать. А может, мне, как и Альме, нужно тяжёлое одеяло, чтобы усмирить вспыльчивость. Утомлённый разговором, хозяин дома задремал в своём кресле. Тотчас неслышно появился Дворецкий и укрыл его ноги пледом. После дневных занятий миссис Норрич с Альмой вышли в сад. Ветер разносил пение птиц и стук мяча. Неутомимый Трой снова играл в теннис на этот раз с Доротеей. Мимо прошла горничная со срезанной зеленью в корзинке. Трой проводил её фигуру тем взглядом, который полные сил мужчины частенько бросают на юных девушек, но лишь тогда, когда поблизости нет других женщин. Иными словами, когда чувствуют себя в полной безопасности. Трой Питман не только в словах, но и в поступках отличался прямодушием. «Вы будете играть или нет?» — раздраженно крикнула Доротея. Она вложила в свой удар такую силу, словно мяч был послан покарать Питмана. Увы, расчет оказался неверен, и мяч, подпрыгнув, отлетел в сторону. «Матерь Божья!» — воскликнул Трой. «Вы меня чуть не покалечили! Вы составили бы прекрасную пару с майором!» ответила Доротея, раздражаясь сердитым смехом. Альма вскочила со скамейки. «Я принесу!» Миссис Норридж, оставшись одна, огляделась. Все на своих местах, словно фигуры на шахматной доске. Сэр Кристофер уютно устроился в кресле-качалке на веранде с книгой в руках. Майор Харрингтон отчитывает садовника. Его негромкий суховатый голос разносился по саду, изредка перебиваемый виноватым мычанием слуги. Марвин бросал палку собаке на границе леса, понемногу удаляясь вглубь рощи. Издалека он и сам напоминал неуклюжего лохматого пса. Доротея с троем продолжали играть, пока Зазетта дремала на бархатной подушке. Безмятежность летнего дня царила в Частервидж-Холле. Безмятежность и покой. Наконец матч закончился полным разгромом дратеи Альма собрала разлетевшиеся мечи, пересчитала, и подкидывала на ракетке последний из найденных. «Прошу вас, леди!» — шутливо попросил Трой, протянув корзинку. «Вы еще слишком юны, чтобы быть полноценным соперником!» Слегка надувшись, Альма отдала ему мяч. Вечер был омрачен неприятным инцидентом. Во время игры в Вист Марвин с Доротеей, игравшей в паре, были разбиты в пух и прах. Виновницей была Доротея. Она не в силах была запомнить карты Марвина Дважды нарушала очередь и, наконец, впала в совершенную рассеянность. «Прекрасная Доротея, вы погубите любого, кто окажется с вами в одной связке», — засмеялся Трой. Когда на столе оказалась шестерка червей, Марвин не выдержал и вспылил. «Да что с вами? У вас на руках еще дамы и валет, а вы выкладываете проклятую шестерку? Вы знаете, сколько мы уже сегодня проиграли?» «Я знаю», — с невинной усмешкой заметил Трой. «Майор, вы ведёте подсчёты?» Харрингтон сдержанно кивнул. «Эдак к четвёртому Робберу я останусь без штанов». Неуклюжей шуткой Марвин попытался рассеять напряжение. Но было поздно. Доротея вскочила в слезах, губы её дрожали. Она швырнула карты на стол и выбежала из комнаты. В завершение вечера Трой невольно нанёс удар хозяину дома. Во время игры он налегал на вино и к концу последнего Роббера изрядно походил на сатира. Его полные щёки олели, на губах играла усмешка. «Удачный вечер! Давненько я столько не выигрывал! Но как же здесь душно! Эй, Диксон, отчего мы задыхаемся, как рыбы в аквариуме?» Не дождавшись, пока дворецкие откроют окно, Трой сам дёрнул дверь и случайно прихватил штору. Ткань треснула и порвалась. «Здесь всё такое ветхое!» — провозгласил Трой, едва держась на ногах. «Вся Англия стара, чертовски стара. Никогда не согласился бы здесь жить. Что ж, желаю всем хорошей ночи. Завтра нас ждёт славный день. Готовьтесь к поражению, майор. Я разгромлю вас, как мальчишку». С этими словами он вышел. Оставшиеся в комнате избегали встречаться взглядами с сэром Кристофером. «Всё ветхое!» — пробормотал тот, поднявшись. Приблизившись к злосчастной шторе, старик провёл по ней рукой и в приступе гнева смахнул с постамента амфору, которую миссис Норридж реставрировала этим утром. Амфора упала на пол и разлетелась на осколки. Ранним утром миссис Норридж разбудили звуки. Шаги в коридоре, скрип двери, снова шаги. О привычке сэра Кристофера в минуты бессонницы расхаживать по дому было известно всем, и гувернантка, ненадолго оторвав голову от подушки, вскоре уснула спокойным сном. Проснулась она от крика. Кричала горничная, невыразительно, однако довольно громко. Женщина, испуганная мышью, вопит иначе, и миссис Норридж вскочила с постели. До завтрака оставалось около получаса. Упрекнув себя за долгий сон, Эмма сбежала вниз по лестнице в столовую, откуда доносились испуганные голоса. Сквозь распахнутые двери были видны люди, склонившиеся над чем-то. К миссис Норридж обернулась лишь юная горничная по имени Мэри. Остальные смотрели на трое Питмана. Человек, которого миссис Норридж назвала брызжущим жизнью, был мертв. Он лежал возле распахнутого шкафа лицом вниз, и вокруг его головы темнела лужа крови. Гувернантка окинула взглядом комнату. Ящики со столовым серебром выдвинуты, двери в сад распахнуты настежь. На веранде отчетливо заметны следы грязных ног. «Расступитесь!» — рявкнули сзади. «Что здесь произошло?» Командный голос майора Харрингтона сделал свое дело. Прислуга подалась в стороны. Увидев тело Троя, майор на мгновение замер. Военная выучка взяла верх. Харрингтон овладел собой и чётко отдал распоряжение. «Диксон, вызови полицию! Норидж, не пускайте сюда ребёнка! Разойдитесь, разойдитесь! И принесите кто-нибудь простыню ради всего святого!» Он проверил пульс на шее Питмана и поднял взгляд на гувернантку. «Мёртв!» В эту минуту вошли растрёпанные Доротея и Марвин, который, судя по его виноватому виду, приносил извинения за вчерашнее. Увидев тело, Доротея взвизгнула и прижала ладони к губам. У Марвина отвисла челюсть. «Что это?» — пробормотал он. «Как это? Кто это сделал?» «Трой!» — выдохнула Доротея. Она бросилась к телу, но Харрингтон встал на ее пути. «Нет, здесь и без того побывало слишком много народу». Полиция должна увидеть место преступления нетронутым. «Пустите меня к нему!» «Доротея, бедная!» Марвин, приблизившись, неловко обнял ее. «Вы еще не садились за стол? Надеюсь, завтрак не остыл?» При звуках благодушного голоса все вздрогнули и уставились на сэра Кристофера. Старик выглядел поразительно бодрым. От него веяло удовлетворенным спокойствием человека, закончившего тяжёлую работу и знающего, что он сделал её хорошо. Не взглянув на тело, сэр Кристофер оглядел своих друзей и озадаченно спросил, «Что такое? Почему вы на меня так смотрите? Дорогая, ты снова плакала!» Взгляд Доротея метнулся к трупу мистера Питмана. Проследив за ним, старик вздрогнул. «Бог мой! Что случилось?» «Он умер», — после недолгого молчания сказал майор убит. Хозяин перевел взгляд на Дворецкого. «Это тот самый сюрприз, который ты мне готовил, Томас?» Диксон побледнел и отшатнулся. «Сэр Кристофер!» «Ладно, ладно», пробормотал тот. «Прости, это была злая шутка. Ступай». Неловкая пауза, наступившая после этих слов, была прервана появлением горничной с простыней. Бедняжка, стараясь не глядеть на тело, передала простыню Харрингтону, и майор набросил её на покойного. По утрам в Частервич-Холле накрывали завтрак на длинном столе, где Диксон лично выставлял блюда с яйцами под крышкой, тарелки с беконом, сельдью холодного копчения и ароматные поджаристые тосты. В сотейнике на специальной подставке с горячей водой грелась овсяная каша. Тут же высилась золотистая гора пышек, испечённых кухаркой к завтраку. Для Доротеи и Альмы Диксон приносил молодые листья любистока и чуточку отварной спаржи, а для хозяина — фрукты, которые сэр Кристофер очень любил. Миссис Норридж взяла для своей воспитанницы тост с беконом, две пышки и апельсин, а для себя — яблоко и яйцо. Перед тостами стояло пустое блюдо светло-зеленого фарфора с прозрачной жидкостью на дне. Некоторое время гувернантка озадаченно рассматривала его, Затем подозвала горничную и отдала ей тарелки с овсяной кашей. Мэри, будьте добры, отнесите это Альме. Она позавтракала вместе с девочкой в ее комнате невкусной холодной овсянкой, отвечая на расспросы Альмы лишь одно: мистеру Питману стало плохо, ждем вердикта врача. Когда пришла заплаканная Доротея и объявила племяннице, что их дорогой трой мертв, Альму встретила это известие довольно стойко. Я его не очень любила. Доверительно шепнула она гувернантке. «Это плохо, что я не плачу. Тетя Доротея вся в слезах». «Вовсе нет, Альма. Было бы хуже, если бы вы притворялись. Что более приличествует воспитанному человеку? Притворная скорбь или искреннее уважение к смерти?» Несколько часов спустя, когда урок математики был в разгаре, на пороге появился сэр Кристофер. «Миссис Норридж». «Позвольте ненадолго прервать ваши занятия». Оказавшись в кабинете хозяина поместья, гувернантка молча заняла предложенный ей стул. Прошло не меньше минуты, прежде чем сэр Кристофер заговорил. «Все убеждены, что трое прикончил я. Вы тоже так считаете?» «У меня нет никакого мнения по этому поводу, сэр». «Бросьте юлить», — вскипел старик. «Скажите мне прямо». «Думаете ли вы, что это моих рук дело?» Миссис Норридж бесстрашно встретила его пылающий взгляд. «Я полагаю, это маловероятным, сэр. Мистера Питмана кто-то ударил сзади по голове. Насколько я успела заметить, у него пробита затылочная кость. У вас недостаточно сил для такого удара». «Что говорит полиция?» «Что слуги забыли запереть двери. Утром кто-то пробрался в дом, намереваясь украсть серебро, Однако Трой помешал преступнику. Убийца чем-то огрел его и сбежал. Теперь они ищут среди бродяг. Диксон составил для них список пропавшего серебра. Это объяснение выглядит убедительным. «Чёрта с два!» «Извините». Сэр Кристофер вскочил было, но вновь опустился на стул. «Зачем вору бить Трое сзади?» «За порядок в усадьбе, отвечает Диксон» готов руку дать на отсечение, что все двери были заперты, а все засовы задвинуты. Ящерица не забралась бы в дом, мышь не проскользнула бы. Я знаю этого старого зануду больше полувека. Скорее луна упадет на землю, чем Диксон позволит себе такой промах. И все же вы сами заметили, он не молод. Все допускают ошибки. «Все до единого полагают, что трое прикончил я», раздельно повторил старик. Я читаю это во всех взглядах. Они слишком любят меня и слишком не любили трое, а потому никто не бросит мне в лицо обвинений, но все уверены, что его кровь на моих руках. Поверьте, друзья найдут для меня оправдание. Однако я не желаю ничьей снисходительности. Не хочу умереть, унося с собой в могилу несправедливое подозрение. «Что же вы ждете от меня, сэр?» Старик перегнулся через стол. «Миссис Норридж, отыщите того, кто это сделал». «Нет, не перебивайте, я слышал о вас». «Навёл кое-какие справки». «Вы нашли убийцу Джека Эванса. Благодаря вам Дороти Коупленд осталась жива. И я понятия не имею, что именно вы сотворили с Леди Кроули, но только она из призрака превратилась в живую женщину из плоти и крови. Я прошу вас о снисхождении. Мне осталось не так много времени». «Неужели оно будет омрачено тем, что каждый при взгляде на меня будет думать «Вот убийца Троя Питмана!»» Миссис Норич помолчала. Ей нравился сэр Кристофер, она уважала его стойкость и сочувствовала двусмысленному положению, в котором он оказался. Однако её положение лишало ему возможности задавать вопросы Доротея, Майору или Марвину Фитцрою. В конце концов, «Глаза и уши любого дома — не хозяева, а слуги», — сказала она себе. Эмма подняла взгляд на старика. «Что ж, я попробую». Выйдя из кабинета, миссис Норрич направилась к своей подопечной. Сэр Кристофер попросил прислать к нему Альму, чтобы у гувернантки освободилось время. «Если Доротея спросит, почему не вы с ней занимаетесь, наплетите ей какую-нибудь чушь. «Что-нибудь вроде того, что я ощутил безжалостное дыхание времени, увидев смерть молодого мужчины полного сил. Придумайте, что хотите». «Начнем с самого простого», — сказала себе Эмма. В одной из спален она отыскала горничную Мэри. Эмма успела составить мнение обо всех проживающих в Честервич холле Две маленькие служанки, нанятые Диксоном, были исполнительны, добросердечны и не слишком умны. То, что и требуется», — подумала она. «Мэри, я здесь по поручению сэра Кристофера. Пожалуйста, прикройте дверь. Сэр Кристофер очень вам доверяет. Приятно слышать это, мэм. Он просил меня кое-что разузнать. Сегодня утром до завтрака. Вы видели кого-нибудь из гостей в саду или в доме?» Мэри отложила снятую простыню и стояла перед гувернанткой, теребя передник. Щеки ее покраснели. «Нет, мэм, никого. Рано утром мы только моем лестницы, топим камин в столовой и накрываем на стол. Мне доверяют раскладывать приборы. Горячее Диксон приносит сам. Когда мы с Бланш вошли в столовую, то увидели тело мистера Питмана». «Кто из вас двоих закричал?» Мэри покраснела еще сильнее и с запинкой сказала. «Бланш, мэм, я слишком испугалась». «Что вы сделали после?» «Побежали на кухню. Диксона там не нашли и привели наверх кухарку». «А где был Диксон?» — нахмурилась миссис Норридж. «В оранжерее Нэнси кухарка отыскала его и сообщила, что произошло. «Вы кого-нибудь видели или слышали, когда обнаружили тело?» Мэри отрицательно покачала головой. «Нет, мэм, богом клянусь. Я попрошу вас кое-что сделать». Спустя полчаса горничная выставила перед миссис Норридж три пары теннисных туфель. Две из них принадлежали Доротею и Трою. Третья, которая заинтересовала гувернантку больше всего, майору Харрингтону. «Вы обувь майора вчера вечером?» спросила она горничную. Мэри закивала. «Да, мэм, пока все ужинали. Диксон завел такие порядки. Бланш помогает ему прислуживать за столом, А я проверяю комнаты гостей, топлю камин, если нужно, и привожу в порядок обувь. «Ах, вот как!» — пробормотала Эмма. В подошвы теннисных туфель майора забилась и земля и трава. Поблагодарив горничную, миссис Норрич спустилась в сад. Полиция, обыскав участок, нашла следы ног, ведущие к изгороди. Несколько веток были сломаны, сверху ограда выглядела примятой. Вероятно, здесь и перелез преступник. Гувернантка ветками не заинтересовалась. Она пошла вдоль ограды, внимательно глядя под ноги, пока не заметила белый шарик. Теннисный мячик прятался у корней тиса. Присев на корточке, гувернантка не без труда вытащила его и задумчиво подбросила в ладони. В кухне царила атмосфера, которую миссис Норич назвала бы «молчаливым оживлением». До обеда оставался час, но слуги носились туда-сюда, словно ждали визита короля, и всё это без единого звука. С учётом случившегося, решено было обойтись в обед без мяса. Уже замаринованную баранью ногу отправили на лёд, чтобы позже решить её судьбу. Овощная похлёбка, тушёная фасоль, маринованная сельдь и пирожки с тыквой — вот что, по мнению Диксона, лучше всего могло выразить скорбь живущих в Частеровиджхолле. Миссис Норридж была согласна с Дворецким. Она с трудом могла вообразить более скорбное блюдо, чем тушеная фасоль, приготовленная местной кухаркой Нэнси Поттер. Диксон отрезал для гувернантки кусок мясного пирога. Предполагалось, что миссис Норридж, будучи человеком посторонним, сохраняет аппетит даже в столь трагических обстоятельствах. «Не будем же ее за это осуждать», — говорили взгляды кухарки и Дворецкого. Как-то раз миссис Норридж удалось разговаривать одну надменную экономку, поднеся небольшой дар. О, пирожные из кондитерской пьеретто, чародея, способного обольстить любую женщину эклерами с фиалковым кремом. Но то, что годится для экономки, не подходит для кухарки. Эмма взглянула на суровую краснолицую женщину со следами возлияния на лице. Обличемся же, как учит Евангелие, в милосердие, благость, «Смиренно мудрия, кротость и долготерпение», — сказала она себе. «И еще в Йоркширское происхождение. Да простит меня Господь за эту ложь». Дождавшись, когда Диксон, отдав распоряжение, уйдет, миссис Норич проговорила. «Спасибо, миссис Поттер, что разрешили побыть на кухне. Альма — славная девочка, а все же я немного устала, хоть в том и не ее вина. Могу ли я быть вам чем-нибудь полезна?» Нэнси Поттер коротко взглянула на гувернантку. «Обычно эти гордячки не снисходят до того, чтобы поблагодарить за доброту. Ни словечка тёплого от них не дождёшься. А что касается усталости, тут и гадать не надо. Доротея, видать, изводит не только горничных». «Места много. Сидите, мне не жалко», — проворчала она. «А ежели хотите помочь, то вон, лук у меня не чищен». Кухарка ждала, что миссис Норридж откажется. «Говернантки возиться с вонючим луком? Ха!» К её изумлению миссис Норрич доела пирог, попросила фартук и уселась чистить луковицы. «Где это вы так навострились?» Не выдержала Нэнси, наблюдая, как ловко-то орудует ножом. «Моя матушка, да упокоит Господь её душу, работала кухаркой в Шотландии. Уверяла, что шотландцы готовы есть лук на завтрак, обед и ужин, оттого у них и характер дренный. Я ей помогала по мере сил». «А всё ж она мечтала об иной доле для меня. Но да каждая мать, должно быть, хочет лучшего для своих детей». Нэнси Поттер только теперь заметила, что у миссис Норридж отчётливо йоркширский выговор. Сама Нэнси выросла в Брэдфорде, и хотя то было давно, до сих пор чудесные звуки родной речи согревали ей сердце. «Что правда, то правда», — сказала растроганная Нэнси. «Моя была скотницей». Под конец жизни уж так страдала от холодов и сырости, все косточки у неё крутила. Твердила, Работой возле печи, Нэнси, в тепле и сухости. Большего и желать нельзя. У вас есть дети, миссис Норридж? Я рано овдовела, миссис Поттер, мы не успели завести детишек. Как и я. Больше не было добавлено ни слова. Но к тому моменту, когда миссис Норридж дочистила весь лук, Атмосфера в подвале изрядно потеплела, и не только потому, что на плите томилась похлёбка. По кухне распространялся запах свежего лука. У гувернантки покраснели глаза. «Мисс Доротея, если учует, как от вас пахнет, спуску вам не даст», — озабоченно сказала кухарка. «Сейчас достану соду». «Мисс Краут никому спуску не даёт», — нейтральным тоном заметила миссис Норридж. «Что верно, то верно». «Уж она и Мэри бронила, и Бланш разве что в волосы не вцепилась!» Кухарка понизила голос и бросила опасливый взгляд в сторону двери. «Не дай бог увидит Диксон, что она перемывает кости господам!» «Чем ей досадили Мэри и Бланш?» — удивилась гувернантка. «Таких работящих девушек еще поискать?» «Скажите, это мисс Доротея!» «Кто ж виноват, что мистер Питман заглядывался на всех, у кого есть юбка?» У гувернантки округлились глаза. «Так мистер Питман и мисс Краут...» «Не хочу повторять сплетни», — кухарка чёпорно поджала губы. «Но пока сюда не приехал мистер Питман, и духу её не было в усадьбе. Я слыхала, она повсюду ездила за ним. Где он остановится, там вскоре и она появляется». Миссис Норридж вспомнила, при каких обстоятельствах они оказались в Частервидж-Холле. Накануне Доротея Крауд получила письмо. И уже на следующий день Эмма помогала воспитаннице собирать вещи. «Мы непременно должны навестить старого дядюшку Кристофера», — лепетала Доротея. «Ему уже недолго осталось». Теперь стала ясна причина гневных вспышек Доротеи. Трой Питман не отличался верностью и не скрывал своей увлеченности женским полом. «Когда женщине под сорок, а мужчине едва за тридцать, что хорошего их ожидает?» — философски заметила кухарка. Неудивительно, что она бесилась при виде Мэри и Бланш. Им на двоих меньше, чем ей одной. Иная дама, когда стареет, даже взглянуть на чужую юность не может. Всё её корёжит от злости. А у мисс Доротеи уже половина головы седая. Не удержалась Нэнси от последней шпильки. Миссис Норридж вспомнила быстрые шаги за дверью в день убийства. Всю ночь Доротея ждала трое в своей спальне. Не её ли рука нанесла смертельный удар, если Питман пренебрёг приглашением? «Не найдётся ли у вас в хозяйстве лимона?» — спросила она. «Он отбивает запах лука». Вот уж не знала. А лимонов полно в оранжерея. Диксон, хозяйничает там вдвоём с садовником, выращивает всякие диковины. Прошлой зимой у него уродилась земляника. Ох, как уж он гордился ею! Дюжина ягодок! «Онёс их нашему хозяину с таким лицом, будто на тарелке корона Его Величества, не меньше. Миссис Норридж заглянула в оранжерею. Здесь, как и везде, царил такой порядок, что странно было видеть лимоны, растущие на дереве, как попало. Она остановилась возле грядки. Восемь мелких незрелых ананасов с длинными острыми листьями торчали из земли. Девятый, самый крупный, хранил в своей сердцевине след от недавно сорванного плода. «У Доротеи с Троем был роман», — думала миссис Норридж. При этом Трой не скрывал своего пристрастия к молоденьким горничным. Майор Харрингтон не мог простить Трою своих поражений. Мужчина, не желающий, чтобы его считали инвалидом, столкнулся с мужчиной, не желающим, чтобы его указывали, кого кем считать. «Хм», — вслух сказала миссис Норридж однако нельзя сбрасывать со счетов теннисной туфли майора». В мыслях об этом миссис норидж прошла в гостиную, где накануне шла карточная игра. В комнате никого не было. Снаружи за окнами мелькнула фигура Харрингтона. Тот шел куда-то со своим обычным сердитым видом. Гувернантка в задумчивости остановилась у карточного столика. «Эдак ко второму Робберу я из-за вас останусь без штанов», сказал Марвин Фитцрой. Незамужняя дочь, сын в долгах, который выплачивает за него отец. Эмма укоризненно покачала головой. Мистеру Фитцеру вовсе не следовало бы играть и в вист. На каминной полке тускло поблескивали два серебряных канделябра. Миссис Норридж живо заинтересовалась ими. Будучи внимательна к деталям, она помнила, что раньше видела их в столовой. Осмотрев оба, гувернантка убедилась, что их недавно чистили. В спешке и в попыхах на основании одного из них остались едва заметные царапины. «Кто же так неаккуратно обращается с серебром?» — пробормотала Эмма. Рассказ кухарки, смущение Мэри, оранжерея, ягоды земляники, пустое блюдо — всё наконец-то сложилось в одну картину. Оставалось прояснить лишь несколько деталей. В гостиную, тяжело ступая вошёл дворецкий, и остановился, увидев гувернантку. «Мистер Диксон, вы-то мне и нужны», — обратилась к нему миссис Норридж. «Скажите, в последний час кто-нибудь звонил из частервич холла Тот спокойно кивнул, словно ничуть не удивлённый её вопросом. «Это был Марвин Фитцрой, не так ли?» «Именно так». «Я знаю, мистер Диксон, вы никогда не стали бы обсуждать джентльменов у них за спиной». «Однако в свете утреннего происшествия я прошу вас забыть о деликатности. Это просьба сэра Кристофера». «О чём?» — мистер Фитцрой вёл разговор. «Он выяснял, имеются ли у трои Питмана наследники». Гувернантка слегка наклонила голову. «Благодарю. Вы помогли мне окончательно расставить всё по своим местам». Сэр Кристофер в сопровождении Гектора прогуливался вокруг усадьбы. Пёс, радостно виляя хвостом, подбежал к гувернантке, и Эмма наклонилась погладить его. «Альма рисует», — сообщил Кристофер, когда миссис Норрич приблизилась. Доротея рыдает. Харрингтон пытается скрыть огорчение, хотя он больше всех терпеть не мог трое, а Марвин выглядит так, будто у него гора свалилась с плеч. Диксон присматривает за мной. Вон его бледная физиономия маячит за стеклом. Видимо, опасается, что я прямо тут отдам концы. И, кажется, все, кроме меня, осведомлены о том, что произошло этим утром. «Нет, не все», — возразила Эмма. «Присядьте, сэр. Я расскажу вам о том, что узнала сама». Старик опустился на скамью, и Гектор запрыгнул рядом. «Чтобы совершить убийство, нужны мотив и возможность», — начала миссис Норридж. «Я выяснила, что возможность была у всех». Горничные по утрам заняты лестницей и каминами. Они не появляются в столовой, пока не приходит время накрывать на стол. Кто угодно мог оказаться там и убить мистера Питмана. «Но причин для этого у меня было больше, чем у всех остальных», — невесело улыбнувшись заметил Кристофер Оуэнс. «Вы ошибаетесь, сэр. Мистера Питмана ненавидели все. Ваш друг Марвин был должен ему значительную сумму, «Вот почему он попросил вас пригласить Трое и заискивал перед ним. Вам он солгал, что надеется продать ему свой дом, однако вспомните, Трой Питман не собирался оставаться в Англии, ему не нравилась наша страна. Он планировал вернуться в Америку. Сегодня Марвин звонил адвокату, чтобы узнать, есть ли у покойного наследники. Их нет, а значит, он спасен, некому возвращать долги. Но еще вчера кредитор был жив-живехонек». Марвин садится играть в вист, надеясь поправить своё положение, и проигрывает. Помилуйте, сумма не так велика. Но Марвин считает каждый шиллинг. Возможно, проигрыш стал последней каплей, и после бессонной ночи ваш друг спустился в столовую, не вполне отдавая себе отчёт в своих действиях, а там на свою беду оказался трой. «Возможно?» — старик высоко поднял брови. «Я полагал, вы знаете всё наверняка». У мисс Крауд имелись еще более веские основания для убийства, продолжала гувернантка. У них с Троем Питманом был роман. С ее стороны пылкая страсть, ибо ваша родственница все делает пылко и плутана ей неведомы. С его небольшая интрижка, приятный способ скоротать время. Мистер Питман обожал женщин и в то же время совершенно не считался с ними. Все в мире было создано для его удовольствия и только. Мисс Краут не могла не заметить, что он делает авансы горничным. Она на пороге того возраста, когда любовный отказ со стороны мужчины на 10 лет младше переживается чрезвычайно болезненно. Возможно, это она спустилась в столовую рано утром, пока все еще спали. «Снова лишь возможно», — усмехнулся старик. «И, наконец, майор Харрингтон, гордец и сноб». Майор раз за разом доказывает себе и окружающим, что он не калека, а мистер Питман раз за разом заставлял его вспомнить об этом. «Теннисные партии? О, да!» Трой Питман не обладал ни благородством, ни широтой души, даже простая снисходительность была ему чужда. Я наблюдала за игрой. Теннис — это его стихия. Майор не был ему настоящим соперником. Другому человеку великодушие подсказало бы поддаться калеке. Но мистер Питман и великодушие несовместимы. Вы были правы. Ему доставляло удовольствие дразнить вас. Точно так же он дразнил и майора. Сегодня должен был состояться матч, в котором Харрингтона ждало бы сокрушительное поражение. «Однако майор выглядит огорченным смертью Троя», заметил Кристофер. «И это не притворство». Со свойственной ему самонадеянностью майор Харрингтон полагал, что у него есть шансы на победу. Гибель Питмана лишила его надежды. Он навсегда остался проигравшим. Вот чему он огорчается в действительности, сэр, а вовсе не тому, что Трой Питман убит. Майор — единственный, о ком достоверно известно, что он выходил на улицу этим утром. Как вы узнали? К подошвам его теннисных туфель прилипла трава, а в кустах я нашла теннисный мячик. Вчера все до единого были собраны Альмой, следовательно, кто-то играл сегодня. Полагаю, майор отбивал мяч от стенки левого крыла усадьбы, чтобы никто не услышал стука. Надеялся, что дополнительная тренировка поможет ему победить в сегодняшнем матче. «Итак, трой довел всех», — помолчав, сказал Кристофер. «И вы не знаете достоверно, кто из этих троих ударил его?» «Нет, сэр, не знаю», — спокойно согласилась гувернантка. Но человек, совершивший это, не планировал убийства. Должно быть, мистер Питман отпустил какую-нибудь шуточку, и убийца в бешенстве схватил первое, что попалось под руку. Что, например? Ну, каминные щипцы, подсвечник, что угодно. Увидев, что натворил, убийца попытался замести следы, и ему это почти удалось. Полиция осталась в убеждении, что в доме побывал бродяга. «Выходит, лишь двое из троих считают меня убийцей», задумчиво проговорил Кристофер. «И вы предлагаете мне довольствоваться этим?» «Я предлагаю вам путь смирения, сэр», мягко ответила миссис Норидж. «Убийца до конца своих дней обречен носить в себе ужасную тайну. Я не сомневаюсь, что его терзает страх и мучают огрызение совести. Вы же проживете свою жизнь, зная, что ваша совесть чиста. Разве это не важнее, чем обелить себя в глазах друзей, которые и без того вас любят и не осуждают?» Старик тяжело вздохнул. «Что ж, может, вы и правы. Когда вам осточертеют дети, переходите работать ко мне, миссис Норридж. Будете обучать меня немецкому и давать уроки рисования. Я обдумаю ваше предложение, сэр», — вполне серьезно ответила гувернантка. Вернувшись в дом, миссис Норич некоторое время стояла в раздумьях посреди холла, а затем прошла в гостиную. Дворецкий наблюдал сквозь стекло за своим хозяином. Услышав шаги, он обернулся к гувернантке. "Сэр Кристофер выглядит спокойным. Что вы сказали ему?" "Он просил меня найти убийцу. Я сообщила, что, по моему мнению, мистер Питтман был жертвой либо мисс Крауд, либо майора, либо мистера Фицроя." Кто из них сделал это, мы никогда не узнаем, и, возможно, это к лучшему». Диксон не сводил с неё глаз. Лицо его в полумраке комнаты белела точно гипсовая маска. «И это всё?» — после недолгого молчания спросил он. «Да, мистер Диксон, это всё, что я сочла нужным сказать сэру Кристоферу». Дворецкий бросил короткий взгляд через плечо на своего хозяина. «Он не узнает», — негромко сказала миссис Норидж. «О чем это вы?» «О том, что вы пришли в столовую рано утром, мистер Диксон. О том, что вы подготовили все для торжественного завтрака, ведь вы обещали сюрприз сэру Кристоферу». «И сюрприз удался. Вернее, он удался бы, если бы не Трой Питман. Я гадала, зачем понадобилось на столе пустое зеленое блюдо». Но оно вовсе не было пустым, не так ли?» Дворецкий молча смотрел на неё. «Ананас, — со вздохом сказала гувернантка, — ваш хозяин обожает фрукты, и вы стараетесь баловать его. Вы вырастили в своей оранжереи чудесный сладкий ананас. Вы дали ему дозреть, мистер Диксон, и радовались, предвкушая, как подадите его к столу, и как все восхитятся» и сэр Кристофер наконец-то хоть немного поест, и всё это благодаря вам. Вы почистили его, порезали и отнесли на стол, никому не доверив это священнодействие, и вышли, совсем ненадолго, десять-пятнадцать минут. Диксон с трудом разлепил губы. Не больше пяти. Трою Питману их хватило, — миссис Норрис сочувственно покачала головой. Он спустился в столовую раньше других и увидел блюда с дольками ананаса, единственного, который вам удалось дорастить в оранжерее до полной зрелости. Маленького очаровательного сюрприза, предназначенного для вашего хозяина. Но мистер Питман об этом не знал. А если бы и знал, это бы его не остановило. Он съел весь ананас подчистую, не оставив и дольки. «Съел?» — повторил Диксон, и лицо его дернулось. Не просто съел. Он сожрал его, миссис Норидж. Он чавкал, как свинья. Он запихивал в рот остатки, и сок тёк по его жирному подбородку. А когда он всё прожевал, он ухмыльнулся и сказал... Знаете, что он сказал, миссис Норидж? Он поинтересовался, нет ли у меня ещё одного. Я не мог выдавить ни слова, а Питман пожал плечами, пробормотал... Так я и думал и повернулся ко мне спиной. «И вы ударили его канделябром», — кивнула миссис Норридж. Трой Питтман издевался над вашим хозяином, а потом съел его ананас. «И ведь ему досталось бы, как всем», — пробормотал Диксон. «Всем хватило бы. Ананас был такой большой, такой спелый. Он потрескивал, когда я разрезал его, будто полено в камине». «Когда мистер Питман упал, вы отнесли оба канделябра из столовой в гостиную и почистили тот, на котором были следы крови», — размеренно сказала миссис Норридж. Потом спохватились, что он слишком бросается в глаза, и почистили второй. Но за это время горничные обнаружили тело и позвали кухарку. Самое трогательное, мистер Диксон, что никто из них не поднял тревогу. «Трогательное?» Непонимающе переспросил дворецкий, несколько овладев собой. «Вас это умиляет?» «Я ценю преданность в слугах». Горничная Бланш присутствовала при вчерашнем ужине. Она была свидетельницей гневной вспышки сэра Кристофера. Из-за кого он разбил вазу? Из-за троя Питмана, отпустившего дерзкое замечание. У неё не возникло и тени сомнения, что ваш старый хозяин прикончил наглеца. Всё, что проделали эти славные женщины, было продиктовано убеждением в его виновности. Они быстро и слаженно замели следы, распахнули двери, добежали до тисовой ограды, сломали ветки, утащили в кухню серебро, иными словами имитировали ограбление. Полагаю, командовала именно Нэнси Поттер. Она куда сообразительнее прочих. Ни одной из служанок и в голову не пришло, что можно оставить всё на своих местах, ведь тогда, обвинят цера Кристофера, А это совершенно немыслимо, немыслимо, эхом откликнулся дворецкий. Разве подобная преданность не трогает сердца? Что касается вас, вы были не в себе и укрылись в оранжерее. Там вас и отыскала Нэнси. Вам оставалось лишь следовать чужому плану. Он был прост и все сработало. Крик подняла Бланш, и к этому времени мистер Питман был мертв уже минут двадцать, не так ли? Бедняжка Мэри, отвечая на мой вопрос, кто именно кричал, заколебалась с ответом, а всё потому, что об этом они не договаривались. В конце концов, она всё же решилась сказать правду, надеясь, что это не повредит сэру Кристоферу. «Как вы догадались, что это я убил Питмана?» — блеклым голосом спросил Диксон. «Овсянка была холодная». В глазах Диксона мелькнуло изумление. «Простите?» Вы принесли овсянку, но забыли подставку с горячей водой, которая не давала ей остыть. Хороший дворецкий не допускает таких промахов. А вы — исключительно хороший дворецкий, мистер Диксон. Уже за завтраком я знала, что вы либо замешаны в убийстве, либо виновны. Дворецкий помолчал. — Отчего же вы не выдали меня сэру Кристоферу? — над треснутым голосом спросил он. Миссис Норич задумчиво склонила голову на бок. «Видите ли, мистер Диксон, я не разделяю мнение, что наказание преступника непременно должно исходить от суда присяжных. Вы не хотели убивать мистера Питмана. Вами руководило исступление. В суде это являлось бы смягчающим обстоятельством. Но наказание вы все же понесете. Сэр Кристофер умрет раньше вас». Вы обречены доживать свою жизнь в бесконечной тоске, словно пёс, покинутый любимым хозяином. Никто не сможет заменить вам его. Боль в душе никогда не ослабнет. Мне жаль вас, мистер Диксон. И вашего хозяина тоже. Было бы бесчеловечно на закате дней сэра Кристофера лишить его такого слоги, как вы. Он обошёлся бы без майора Харрингтона, без Доротеи, даже без своего доброго друга Марвина Фицроя. «Но только не без вас. Вы нужны ему. И потому я солгала сэру Кристоферу. Надеюсь, Господь простит мне эту ложь, вторую за этот день». Не дожидаясь ответа, гувернантка пошла к дверям, но на половине пути обернулась и заметила. Однако, чего определённо не простит Господь, а за ним и я, это ещё одной порции холодной каши. Учтите это, мистер Диксон. Я готова покрывать убийцу лишь в том случае, если он подаёт вкусный завтрак». Так закончилось пребывание миссис Норридж в Честервидж-Холле. Несколько дней спустя Доротея Краут покинула гостеприимный дом и увезла племянницу и её гувернантку. Эмма наставляла и обучала Альму в течение следующих восьми месяцев. По истечении этого срока сестра Доротеи, Маргарет, вернулась за дочерью, чтобы увезти её к отцу в далёкую Индию. Оттуда Альма продолжала регулярно писать миссис Норридж, и Эмма с удовлетворением отмечала, что письма её дышат счастьем и беззаботностью. Мисс Крауд после отъезда сестры и племянницы недолго оставалась одна. Вскоре она вышла замуж за художника с плохим характером, одного из тех, чьи творения слишком гениальны, чтобы их могла понять широкая публика. Художник на 10 лет младше Доротеи. По слухам, он третирует ее и притесняет. «К большому удовольствию последней», добавила про себя миссис Норридж, когда ей поведали эту новость. Майор Харрингтон в жизни больше не прикоснулся к теннисной ракетке. Он убежден, что истинный спорт джентльменов — к ракет Что касается сэра Кристофера, тот скончался год спустя после вышеописанных событий тихо во сне без мучений миссис норидж редко оказывалась не права но так случилось что в своем печальном пророчестве она ошиблась после доктор Хедок уверял гувернантку что дворецкий частервич холла был достаточно крепок чтобы протянуть еще лет десять и все же он умер на следующий день после того как похоронили сэра кристофера диксон до последнего остался верен себе Он разобрал одежду покойного, вычистил его курительную трубку, расставил вещи по местам и только после этого позволил себе отойти в мир иной. Спустя некоторое время миссис Норридж довелось вновь побывать в тех краях. Она навестила место захоронения Томаса Диксона до последнего вздоха остававшегося лучшим слугой из всех, что существовали на свете. На его могиле выбита надпись. Здесь лежит славный Томас Диксон. Господь милосердный, возьми его в рай, чтобы он и после смерти мог быть рядом со своим хозяином». Историю о великой преданности, естественно, будет закончить словами о том, чья верность неоспорима. Мне приятно сообщить читателю, что фокстерьер Гектор доживает свой век у Марвина Фитц-Роя в любви, заботе и неге. Старик совершенно разбаловал пса. Тот не позволяет Марвину приступить к еде, пока ему не выдадут угощение с хозяйской тарелки. По странной прихоти, всем прочим лакомствам Гектор предпочитает землянику.